На все. И в темноте самые дикие ответы обретали убедительность. Он словно балансировал между двумя видениями — кемпом и звонящим в их пустом доме телефоном. Она могла попасть в аварию. Может быть, они с Тедом в больнице что-нибудь сломали. Конечно, в этом случае кто-нибудь обязательно сообщил бы ему, но в темноте эта успокаивающая мысль не успокаивала его.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 «Беда есть беда!» Он бросил трубку и включил свет. «Роджер, вставай!» «Угу!» Роджер прикрыл глаза рукой, заслоняясь от света. «Роджер!» Роджер открыл глаза и уставился на часы. «Ты что? В среди ночи!» «Роджер!» Он поперхнулся. «Роджер! Уже середина ночи, а Донны с Тедом нет дома, я боюсь!» Роджер сел.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 Он набрал номер офиса шерифа из Касл-Рока.